зачельник Лена Синицына влюбилась. Ее чувство длилось уже долго, с прошлого года, а точнее целых шесть дней. Началось все 31 декабря. Ленка столкнулась в лифте с Эдиком Завьяловым из 10 А. Он жил этажом ниже и прежде ее в упор не видел. Старшеклассники редко снисходят до общения с малолетками. Но в тот роковой день Эдик вдруг улыбнулся. «Привет, соседка! Ишь, какая симпатичная выросла!» От неожиданности Ленка впала в ступор, как опоссум, у которого над ухом разорвалась хлопушка. И было отчего. По Эдику сохла половина школы. Комплимент от него означал «подружки помрут от зависти». Пока Ленка изображала из себя статую «Я не столб, я притворяюсь», лифт остановился. Двери открылись, Эдик бросил «пока» и вышел. В этот миг Ленка поняла, что влюблена окончательно и бесповоротно. Начались зимние каникулы. Самое развесёлое время. На Синицыну буквально посыпались приглашения. Вадик Груздев звал её в филармонию на концерт. Женька Москвичёв — в кино. Петухов — на ёлку в Дом культуры. У него-то мама работает. Прежде Ленка без оглядки бросилась бы в водоворот развлечений — Но теперь одноклассники казались ей слишком мелкими и недостойными внимания. Детский сад. Какой нормальный человек в шестом классе пойдет на елку? Да Эдик ее после этого станет презирать. Просидев несколько дней в добровольном заточении, Синицына поняла, что погорячилась. Любовь любовью, а каникулы проходили скучно. Ближайшая подружка Майка, как конь носилась с младшим братишкой по детским утренникам, А идти на попятную обзванивать мальчишек Ленке не хотелось. Вообразят не весть что. Ее одиночество скрашивала только вампирская сага. Вот это любовь! Укусить и выпить кровь до капельки! Ленка представляла, как Эдик впивается зубами ей в шею, и она без чувств падает в его объятия. Жалко, что он не вампир, но должен же у него быть хотя бы один недостаток. Неделя страданий подходила к концу — когда позвонила Майка. Услышав голос подруги, Ленка укоризненно сказала. Наконец-то! Я уж думала, ты мой номер забыла. Так, Ванечка, с утра до ночи на мне, оправдывалась Майка. Каждый день елки, столько подарков, а у него диатез. Я уже объелась этим шоколадом. У Ленки от возмущения пропал дар речи. Пока она терзается от любви, лучшая подруга радуется жизни и уплетает шоколад. «Ты знаешь, какой сегодня день?» — заговорщически продолжала Майка. «Среда. Причем тут среда? Сегодня сочельник. Нужно гадать». «А ты умеешь?» — загорелась Ленка. «Спрашиваешь. Приходи». «А как же Ванечка? Его бабушка забрала, так что я дома одна». Ленка не заставила себя ждать, благо Майка жила в том же доме через два подъезда. Не прошло и пяти минут, как подружки уютно устроились на диване. «Кто у нас суженый-ряженый? Груздев?» — спросила Майка с видом человека, посвященного сердечные тайны. Ленка состроила недовольную гримасу. «Почему обязательно Груздев? Как будто других мальчишек нет. А кто же тогда? Женька Москвичев, что ли?» «Нашла суженого. А то я без гадания не знаю, что он за мной бегает». «Ну, не на петухово же гадать!» — развела руками Майка. — Что ты привязалась к нашему классу? Разве нельзя погадать просто так? Судя по тому, как Ленка разозлилась, Майка почуяла, что тут скрыта сердечная тайна и как хорошая гончая взяла след. — А в каком он классе? В параллельном? — Может, у меня суженый вообще не из нашей школы? — сказала Ленка, чтобы помурыжить докучливую подругу. — Иди ты! А откуда? — Неоткуда. — Неоткуда. На то и гадают, чтобы узнать, а то получается не гадание, а заказ. — Ладно, — согласилась Майка, — на чём будем гадать? На книжке или на кофейной гуще? Выбор был очевиден. На кофейной гуще. Кофе был запрещенным напитком. Как примерная девочка, Лена всегда слушалась маму, но если нужно для дела, то за можно пренебречь. Хозяйственная Майка с деловым видом засыпала кофе в турку и поставила на плиту. Как только пенистый напиток полез через край, она разлила его по чашкам и стала наставлять подружку. «Пока пьешь, думай, суженный, ряженный, покажись мне!» «Как же он покажется?» — заинтересовалась Ленка. «Там увидим», — загадочно произнесла Майка. Кофе оказался еще той гадостью. Мама могла бы его и не запрещать. Если б не гадание, Ленка ни за что не осилила бы чашку. Как только Майка пьет, не давится. Наконец они перевернули чашки на блюдце. Выждав минуту, Майка подняла свою. Остаток кофе растекся по стенке широкой полосой. Видно, время любви для нее еще не пришло. Зато в Ленкиной чашке гуще размазалась затейливым узором, в котором четко угадывались очертания голенастой птицы. «Петухов — Петухов! — уверенно заявила Майка. — Почему петухов? — возмутилась Ленка. — Видишь, тут петух. «Нет тут никакого петуха!» «Как же нет, когда есть? Вот гребешок, крылья и ноги!» Не уступала Майка. «Даже если тут петух, это еще ничего не значит. Мало ли фамилий с петухом?» «Какие?» «Например, Петушинский». «Ага, скажи еще, Петушидзе, Петушкявичус или Петухье!» съязвила Майка. «Все равно это неправильное гадание. По-моему, на петуха совсем не похоже». И потом, «Зачем мне этот дуболом? Силы есть ума не надо!» Синицына представила себе Эдика. С бледным лицом, весь в черном, с развивающимся за спиной плащом, он смотрелся очень эффектно. Что-то вампирское в нем все же было. А красномордого Петухова к склепу подпускать, только покойников пугать. С ним ничего возвышенного рядом не стояло. «Погадай лучше на книжке», — попросила Ленка. «Назови страницу, строчку сверху и номер слова». Цифры слетели с Ленкиных губ сами собой. «Семнадцать один четыре». Номер квартиры, подъезд и этаж, где жил Эдик. Он снова нарисовался в ее воображении. Черный плащ вздымался на ветру точно крылья. Голос Майки вернул Синицуну с небес на землю. «Потапыч! Чего?» — не поняла Ленка. «Потапыч!» — повторила Майка. Вот, смотри. Майка протянула яркую книжку про трех медведей. Ты бы еще репку взяла, рассердилась Ленка. Но ведь прикольно получилось, Лешка Потапов, твоя любовь, засмеялась Майка. Это не считается, тоже мне нагадала какого-то троечника. Бери нормальную книгу и гадай. Книжек в доме у Майки было негусто Все они, за исключением учебников, принадлежали Майкиному младшему братишке. Единственным печатным изданием была стопка журналов ТВ-парк. — Гадай по журналу, — приказала Ленка. — Тебе не угодишь. Называй цифры, — проворчала Майка. На этот раз Синицына назвала три цифры на обум. Майка пошелестела страницами, отчитала нужную строчку и зашлась в смехе Что там такое? — с подозрением спросила Ленка. Майка давилась от хохота, не в силах вымолвить ни слова. Синицына вырвала журнал из рук подруги и стала считать строчки. «Москвич!» — умудрилась выдавить из себя Майка. «Ты что, издеваешься?» — не на шутку разозлилась Ленка. «А что? Москвичев отличник! Ты же не хотела троечника!» Никак не могла отсмеяться Майка. «Ты все нарочно подстраиваешь!» — обиделась Ленка. Она, насупившись, отвернулась от подружки, подошла к окну и сделала вид, что ее захватило зрелище пустой улицы. И тут она увидела Эдика. Он шел мимо. Ей на ум пришли строки стихотворения. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Недолго думая, она побежала в прихожую. Конечно, замызганные растоптанные оги это не хрустальные туфельки и не атласные черевички, но выбирать не приходилось. Ленка вернулась в гостиную и бросилась к балкону. — Ты чего? — недоумевала Майка, наблюдая за маневрами подруги. — Под сочельник башмачок бросают, — пояснила Синицына. — С ума сошла! А если он кому-нибудь на голову свалится? — В том и суть. Кто поднимет, тот и суженый. «Стой! Не от родителей попадет!» Майка рванула на перерез, но не успела. Балконная дверь распахнулась, и войлочный сапог птицей вылетел на улицу. Девчонки замерли. Майка — от ужаса, Ленка — от любопытства. Поднимет его Эдик или нет? Выглянуть наружу они не решились. Через пару минут в дверь позвонили. «Он!» — воскликнула Ленка, и на крыльях счастья полетела открывать. На пороге стоял Вадик Груздев. В руках он держал стоптанный войлочный сапог. — Лен, кажется, это твой? — спросил он. — не мой в сердцах выпалила Ленка. — Ладно, — покорно согласился Вадик и повернулся уходить. — Ты куда? — властно остановила его Ленка. Вадик пожал плечами. — Пойду в мусоропровод выброшу. — Стой, дай посмотреть! Синицына вырвала сапог из рук Груздева, оглядела его, как эксперт, оценивающий подлинность произведения искусства, и вынесла вердикт. — Похож. Майка прыснула со смеху и спросила. — А как ты узнал, что сапог надо нести сюда? — Один парень видел, откуда он выпал. Хотел сам прийти, но я сказал, что тут живет моя одноклассница. Сердце у Ленки забилось часто-часто. — А зачем вы сапог-то выбросили? спросил наивный Вадик. Майка открыла было рот, но Синицына ее опередила. «Не задавай глупых вопросов», сказала она и захлопнула дверь. Майка с завистью смотрела на подружку. «Счастливая ты, Ленка! За тобой столько мальчишек бегает!» «Малолетки!» презрительно скривилась Синицына. Теперь она точно знала, кто ее суженый. И зачем только этот Груздев мешался? На другой день Ленка, спускаясь по лестнице, услышала голоса. Эдик с другом беседовал на площадке. Ленка остановилась и прислушалась. «Прикинь, вчера меня чуть валенком не пришибли!» — жаловался Эдик. «Какая-то дура из окна выбросила. Не двор, а помойка. Хотел пойти нахлобучить ей этот валенок по самые уши. Ну и?» «Парнишка мем шел. Сказал, что знает чей-то, шкребальник. Я велел ему передать этой идиотке все, что я о ней думаю». Ее счастье, что я на свиданку с Ксюшей опаздывал, а то заставил бы ее босиком в Африку бежать. Ленка развернулась, поднялась на свой этаж и нажала на кнопку вызова лифта. Идти мимо Эдика не хотелось. Ей вообще не хотелось его видеть. Как она могла в него влюбиться? Она-то думала, что он тонкий, возвышенный. А он... одно слово, не вампир».